Хувей берет дело в свои лапы. За дверью послышалась грызня. Хуфейцинь различил голос Хувея, который с кем-то сцепился прямо за порогом. «Ты не представляешь, чего мне стоило выдворить его отсюда», фыркнула Хусюань. «А теперь он пытается прорваться внутрь, но хотя бы врачевать закончила». Дверь с треском распахнулась, и в комнату влетел Хувей. Следом за ним втянуло какого-то старого лиса. Старик ухватился за рукав Хувея, чтобы остановить его, но силы были неравны. У него были седые усы, длинная борода и недоброжелательный взгляд. не решил, что это должно быть лисий дед Хувея. Вряд ли тот позволил бы кому-то постороннему так с собой обращаться. К тому же у старого лиса были точно такие же глаза, как и у Хувея, полные янтаря. Хувея остановился, точно споткнулся, и уставился на представшую его глазам картину. Неизвестно, что он себе надумал, увидев склонившуюся над Хуфейцинем старшую сестру, но лицо его покрылось пятнами. Он подскочил к кровати и резко сказал, «Что ты с ним делаешь?» Хусюань выпрямилась и спокойно ответила, «Перевязываю Афэю рану». Афэй еще резче переспросил Хувей, «Когда это он успел стать для тебя Афеем?» Ху Сюань медленно приподняла одну бровь, встала с кровати и преспокойно впечатала ребро ладони в голову Хуэя с такой силой, что того буквально вбило коленями в пол. Ху не поразился до глубины души. Ничто не выдавало в Ху Сюань силы, но чтобы так приложить Хуэя, силой нужно обладать недюжинной. В этом он был уверен. Сюаньзе, воскликнул Ху-вэй, хватаясь за голову. «Что, встали мозги на место?» Спросила Ху Сюань с легкой иронией и, повернув голову к Ху Фэйциню, добавила. «Секретная техника отрезвления ополоумевших лисьих демонов». Ху Фэйцинь с трудом сдержал смех и ответил как можно серьезнее. «Возьму на заметку». «Тебе понадобится», – кивнула Ху Сюань. Ху Вей поднялся с колен, все еще держась за голову. «Я сам его перевяжу». «Уйдите все отсюда!» И с этими словами он набросил на Ху Фэйциня покрывало, чтобы закрыть его от чужих взглядов. «Мне еще подбавить?» строго спросила Ху Сюань, демонстрируя ему ладонь. Ху Вэй, не обратив на нее внимания, сказал. «Фэйцинь, прикажи ему идти». «Я?» – поразился еще больше Ху «Ты лисий бог. Никто не осмелится тебя ослушаться. Хуфэйцин исполнился сомнений по этому поводу. Сам-то Хувэй не больно его слушался. Да и испытывать судьбу не хотелось. Старый лис и без того глядел на него недобро. «Хувэй», — сказал Хуфэйцин строго, — «не подобает так вести себя со старшими. Что за невоспитанность?» «Ты меня отчитывать вздумал?» — вспыхнул Хувэй. «За них ты или за меня?» «Не за кого, раз уж я лисий бог» съязвил Хуфэй Цинь. «Лисьи боги не предвзяты и не принимают ничью сторону». «Да ты понятия не имеешь, какими должны быть лисьи боги», вспылил Хувей. «Так и ты», — однозначно сказал Хуфейцинь. Цинь. Ху Сюань едва слышно прыснула. Давненько она не видела, чтобы младший брат так щетинился из-за пустяков. «Детство в холке заиграло», — подумала она. «Авэй», — сказала она, не сильно толкнув младшего брата в плечо, — «раз уж вызвался помогать, так помогай, перевяжи Афэю рану». Хусюань взяла миску с водой, в которой смачивала трепицу, стирая кровь с живота Хуфэйциня, и направилась к двери. Старый лис бросил на Хуфэйциня еще один неодобрительный взгляд и пошел следом. Хувэй тут же о них позабыл. Он уселся на кровать и принялся перевязывать Хуфэйцинью рану. Хуфэйцинь разглядывал его лицо, пока он это делал. Черные глаза с золотыми зрачками, тьма, в которой раз изменила их. Хувей, тот старик, ваш лисий дед? спросил Хуфэйцинь. Кажется, я ему не нравлюсь. Это наш Сюань Зе, отец, возразил Хувей. Не обращай внимания. Он вечно всем недоволен. Такой старый, удивился Хуфыйцинь. Развелись и демоны не могут сохранять молодость в преклонных летах? Могут, конечно. Он нарочито себя состарил, чтобы от него отстали лезьи свахи. Они ему прохода не дают, с тех пор, как он овдовел», сказал Хуве и фыркнул. О! сказал хуфэйцинь Хувей завязал края повязки узлом поглядел на дело лап своих и одобрительно кивнул. Тут же его лицо потемнело, будто он подумал о чем-то нехорошем, и он набросил на Хуфейцине покрывало. «Лежишь тут голый», – процедил он сквозь зубы. «Нечего себя на показ выставлять». «Вообще-то на мне штаны», – возразил Хуфайцинь. Хувей отошел в угол, порылся в сундуках, где хранилась его одежда, и принес хуфэйциню чистую рубаху. Хуфейцинь спорить не стал, надел ее, но подумал. Надо же, как озаботился приличиями.